И он понял, что уже никогда не сможет жить без этой вражеской и вместе с тем родной земли, но знал также, что и возвратиться туда не сможет никогда, потому что умирает. Кто определяет, где тебе умереть, Бог или люди? Время. Ни годов, ни месяцев, ни дней. И так всю жизнь. Лишь первые пятнадцать лет жила Роксолана, а потом словно бы умерла, и время остановилось для нее. Точка отсчета времени заточена в гареме вместе с нею. Времена года, недели, месяцы, годы отмечаются только в зависимости от мелких гаремных событий до перемены погоды. Как будто стрела времени, не имея ни направления, ни силы, повисла в пространстве. И для тебя наступила какая-то неподвижная пора, свободная от последовательности движения и от любых перемен. Время остановилось для тебя. Оно не дает ни надежд, ни обещаний. Оно разветвляется, будто ветвистая молния над другими и для других. но не для тебя, потому что о тебе оно забыло, пренебрегло твоим существованием и исчезла в нем даже тревожная опасность возвращения всего самого худшего, когда называться оно будет уже не временем, а мистическим персидским словом «срван». Но как ни не неподвижно сидела Роксолана, за непробиваемыми стенами тапкапы, каким бы ограничением не подвергались ее тело и дух, как ни пытались невидимые силы остановить для нее время, отгородить ее от него, каждое прожитое мгновение приносило осознание неразрывного слияния со всем сущим, ощущение своего начала и своего неизбежного конца, и это придавало сил И отнимало силы. Движение звездных тел, вращение земли, течение рек, шум лесов, клокотание толп, рождение и умирание, гений и ничтожество, благородство и коварство. Разве это не время и не сама жизнь? Сменились короли во Франции, Испании, Англии, Швеции, Дании, Польше, Венгрии. Германия, Швеция, Дания, Швейцария, Англия, Нидерланды поменяли веру. Московский царь завоевал Казанское царство. Бабур захватил прославленный бриллиант Кохен-Нур и вывез его из Агры. Парацельс начал по-новому лечить людей. Жан-Никот привез во Францию зелье, которое люди называли табаком, положив начало медленному своему отравлению. Меркатор сконструировал первый глобус. Леонардо да Винчи изобрел маховик для придения и мотания шелка. Писаро бесчинствовал в новом свете. Одно землетрясение уничтожило Лиссабон. Другое, самое ужасное в истории человечества, в китайской провинции Шэньси вызвало гибель 830 тысяч людей. Микеланджело написал фреску «Страшный суд». Коперник опубликовал труд о гелиоцентрической системе. Нострадамус начал свои пророчества о конце света. Мусульмане ждали тысячного года хиджры. Христиане, не дождавшись конца света, который должен был наступить в семитысячном году от сотворения мира, начали изображать своего бога в восьмигранном нимбе, надеясь просуществовать еще тысячу лет. В Италии звучала музыка «Палестрины». Маргарита Наварская написала Гептамерон. Елизавета, дочь Генриха, отказненной им Анны Болейн, стала английской королевой. В Дании королевой стала Христина. Несчастные Нидерланды тоже были отданы под регенство женщины Маргариты Пармской. Брейгель и Босх пугали своими химерическими видениями.